Глава 9. С самого начала Марина считала беседу с бывшим личным секретарем Валентина Давидовича самым важным моментом в подготовке к совместной работе с Рожковским. Но разговор с ней был крайне опасен, если не невозможен. Секретарь могла оказаться не только личным секретарем, но и личным близким другом. И в таком случае все могло закончиться провалом так как подозрительный босс и его служба безопасности сделали бы из встречи Марины Чернышовой с бывшим личным секретарем Валентина Давидовича свои выводы, не говоря уже о том, что секретарь могла сама все рассказать Рожковскому. Итог не вызывал сомнений. Психологи, готовшие операцию по внедрению Чернышовой в ближайшее окружение Рожковского, настаивали на осторожной проверке деятельности бывшего личного секретаря. Уволившись от Рожковского, Она не вышла на свою прежнюю работу, а предпочитала сидеть дома, в одиночестве. Муж у нее был летчик-испытатель и погиб 11 лет назад. Единственная дочь вышла замуж и уехала в Чехию. Женщина жила одна в трехкомнатной квартире. 44-летняя Альбина Карпотина действительно внешне очень походила на Марину Чернышеву. Однако чисто внешнее сходство отнюдь не гарантировало сходство внутреннего. Если Чернышева была сгустком энергии, сжатой пружиной, готовой мгновенно и опасно распрямиться, то Карпотина напоминала ухоженную домашнюю кошку, спокойную и мягкую. Чернышева была, без сомнений, более эффектной, спортивной, сказывались многолетние физические тренировки. Знала в совершенстве три языка, а Карпотина безупречно владела только английским, но понимала немецкий. Хотя знания Карпотины отличались большей глубиной и основательностью. Все же бывший доцент МГУ имело гораздо больше времени для занятий чистой наукой, чем полковник внешней разведки, интеллект которой имел более утилитарную направленность. В отсутствие Карпотины оперативники побывали у нее на квартире, зафиксировав свой визит на пленку. Квартира производила впечатление своей цельностью – большой библиотекой, подбором картин, которые выбирала и покупала сама Карпотина. Судя по вещам в ее квартире, Рожковский не скупился на своего секретаря. У нее была не только самая дорогая бытовая техника, но и свежий евроремонт, за который хозяйка должна была заплатить не менее 70 тысяч долларов. Налоги она платила с солидной зарплаты в 5 тысяч долларов. Но эксперты были убеждены, что сумма эта была занижена как минимум в два раза. В Москве своеобразная норма для всех высокооплачиваемых сотрудников, когда из-за грабительских налогов, установленных законом, многие фирмы и предприятия скрывали высокие зарплаты своих сотрудников, намеренно указывая гораздо более низкие заработки. Остальные деньги сотрудники получали в конвертах. Такая форма оплаты, разумеется, нигде не фиксировалась. Карпотина работала с Рожковским около трех лет, сопровождала его во всех поездках за рубеж. Часто ездила одна, выполняя его поручения. В отпуске она почти не бывала, лишь иногда позволяя себе выехать на несколько дней в Прагу, где жила семья ее дочери. Знакомые Карпотины говорили о ней только в превосходных степенях, отмечая ее эрудицию, порядочность и пунктуальность даже в мелочах. Но поговорить с ней самой все не удавалось. Выяснилось, что после своего увольнения и ухода от Рожковского она отказала одной крупной фирме, которая хотела пригласить ее к себе на работу. Домоседка, она предпочла подписать договор с небольшим коммерческим издательством на перевод второсортных любовных романов английских писателей. Функция Альбины Карпотиной у Рожковского скорее можно было назвать функциями помощника, пресс-секретаря управляющего хозяйством и даже личного адвоката своего босса, чем секретаря. В круг компетенции Альбины входили также все переговоры Рожковского, связанные с деятельностью армады. Часто она выступала в роли переводчика. Несмотря на все усилия, Валентин Давидович не сумел толком выучить английский. Говорил с акцентом, все равно обращаясь к помощи своего секретаря. Кроме нее у банкира было две секретарши – высокие, красивые молодые девушки – которыми могла бы гордиться любая фирма. Они подавали чай и кофе, приносили свежие газеты, журналы, соединяли его с нужными людьми, отсекали от него назойливых посетителей. В это утро первой встречи Чернышева поднялась раньше обычного, приняла душ, напоследок включив почти холодную воду, долго и тщательно растиралась полотенцем. Она не хотела признавать даже самой себе, но выполнила все рекомендации Циннера. На работу в этот день она могла не идти, заранее отпросившись у руководителя своего отдела. В девять часов ей позвонили. Незнакомый голос произнес всего три слова. «Все в порядке». Это означало, что она может ехать в больницу. Учитывая автомобильные пробки, которые иногда возникали в центре города, ей необходимо было прибавить лишние полчаса, чтобы не опоздать. Дорога до больницы занимала минут 20-25, но Марина решила еще заехать в косметический салон. Выйдя из дома в половине десятого, сразу же увидела во дворе Андрея. Сегодня у него было хорошее настроение, и она подозвала к себе парня. Он покорно подошел. Симпатичный мальчик, открытое красивое лицо, который раз подумала она. «Послушай, Андрей, — сказала она, — пойми, это уже просто неприлично». «Соседи обращают внимание на твои дежурства по утрам. Тебя выгонят из университета за постоянные пропуски первых лекций. Это уже не смешно». «Мне нравится смотреть на вас», — улыбнулся он. «И это все. Андрей, спасибо тебе за комплимент, но я гожусь тебе в мамы. Впрочем, я уже говорила тебе о своем сыне». «Мы с ним подружимся», — вдруг сказал он. «Не сомневаюсь», — кивнула она. «Ты извини, я тороплюсь». И не нужно этих странных визитов. Договорились? В его взгляде застыла мольба и покорность. Не хватало еще, чтобы об этом узнал Циннер, неожиданно подумала она. Можно представить, какие рекомендации он даст ей, чтобы отвадить этого молодого человека. В косметическом салоне она задержалась чуть дольше обычного и, опасаясь опоздать, поехала в обход, центр города. Чувствуя, что опаздывает и очень волнуется, она купила по дороге бутылку французского коньяка и, с трудом откупорив его, сделала несколько глотков прямо из бутылки. Убрав бутылку, она заметила, как остановившийся рядом на светофоре водитель Волги смотрит на нее. Покрутив пальцем у виска, он прошептал что-то вроде ненормальное, а то и похлеще. Вот, мол, до чего доходят бабы, да еще сидя за рулем. В половине двенадцатого Чернышева была уже в больнице. Телохранители, дежурившие у входа в реанимационное отделение, уже знали ее в лицо. Они пропустили Марину, ни о чем не спрашивая, не проверив ее сумку. Сержант улыбнулся. Он мог ничего не делать. За него все делали телохранители Рожковского. Пожилой моряк уже ждал ее, сидя в кресле. Он был тщательно выбрит и одет в новый спортивный костюм. Ему явно нравились посещения Марины. И врачи считали, что она положительно влияет на пациента. Разговор затянулся, когда ей позвонили. Она взглянула на часы. Без десяти двенадцать. Он подъезжает к больнице, сообщил ей все тот же бесстрастный голос. Она взглянула на часы. Все сходилось до минуты. В приемной между реанимационными палатами появилась новая медсестра, которая о чем-то разговаривала с молодой медсестрой, дежурившей в этот день. Новая была значительно старше. Молодая медсестра, неожиданно получившая назначение именно в эту смену, не помнила пожилой коллеги, но не обнаружила этого, чтобы не обидеть женщину. Рожковский и Кудлин вошли в больницу. Шестеро охранников сопровождали их, образуя плотную группу. Все восемь человек прошли в кабине лифта. Но Рожковский, подумав немного, повернул к лестнице, и все телохранители последовали за ним. Марине снова позвонили. Он изменил обычный маршрут», — сообщили ей. «Выходите в приемную. Они сейчас будут». Она взяла книгу, попрощалась с адмиралом. Вышла в приемную, где находились две медсестры. И сидел один из телохранителей. Остальные двое находились в коридоре, как и сержант милиции. Рожковский подошел к ним. «У нас все в порядке», — доложил один из телохранителей. «Консилиум кончился недавно. Врачи все ушли». «Если хотите, я позову профессора». «Нет», — возразил Рожковский. «Я сам пройду к нему». Это был самый тревожный момент в сцене знакомства. Он мог повернуться и уйти, не входя в приемную. Но Рожковский передумал. «Посмотрю на девочку», — сказал он. И вошел в приемную в сопровождении двух телохранителей. Марина заметила движение и повернулась в сторону двери. Но еще раньше ее опередила пожилая медсестра. Она вдруг прекратила разговор и поспешила к выходу. Рожковский входил в комнату, когда медсестра сильно толкнула Марину. Книга упала на пол точно перед ногами гостя. Медсестра протиснулась дальше. «Извините», — сказала она. Рожковский посмотрел сначала на книгу, потом на женщину, из рук которой упала книга. Стоявшая перед ним женщина его поразила. Поразил ее взгляд, независимый и гордый. Она была чем-то похожа на его прежнего секретаря, но это была интереснее. И фигура гораздо лучше. Она посмотрела на лежащую книгу. Потом взглянула на него, очевидно ожидая, что он поднимет ее. Но вместо этого, ломая весь подготовленный план, за книгой наклонился один из телохранителей. Она снова взглянула на Рожковского. В ее взгляде что-то мелькнуло. Кажется, интерес. Она задержала на нем взгляд чуть дольше обычного. Телохранитель, подняв книгу, протянул ее Марине. Рожковский заметил его любимый Хемингуэй на английском языке. Он изумленно взглянул на стоявшую перед ним красивую женщину. «Это ваша книга?» – спросил он. «Да», – кивнула она, поспешно беря книгу, словно ей было неприятно, что он увидел, что именно она читает. «Вы читаете по-английски?» уточнил Рожковский. «Я люблю Хемингуэя на любом языке», улыбнулась она. Рожковский чуть посторонился, и она прошла, обдавая его ароматом неизвестных ему духов. Он еще раз взглянул на женщину. Она была не просто красивой. Ему нравился именно такой тип лица, фигура. «Позовите Кудлина», приказал он одному из своих телохранителей. Тот бросился в коридор. Через секунду вошел Кудлин. «Узнай, кто эта женщина», – поручил Рожковский. «Она читает по-английски, и у нее хороший вкус. Узнай все, что можешь узнать». Он повернулся и вошел в палату к дочери. Марина уже спускалась вниз в кабине лифта. Она чувствовала, как сильно бьется сердце. Кажется, первая встреча состоялась, несмотря на все накладки. Он должен был обратить на нее внимание. С другой стороны, она впервые увидела его глаза. Она и до этого видела фотографии, смотрела найденные записи его выступлений и встреч. Но впервые она увидела его глаза так близко. Серые, не мигающие глаза властелина, холодные, жесткие, пронизывающие насквозь глаза победителя. И вместе с тем умные глаза многоповидавшего человека. Она всегда помнила фразу о том, что все можно подделать, кроме умных глаз которые даются жизнью тем, кто прочел много книг. И понял прочитанное. У него были именно такие глаза. У стариков иногда бывают мудрые глаза. У сотрудников правоохранительных органов проницательные. У проституток и много повидавших жуиров развратные. Актеры умеют изобразить человека с пустыми глазами. Но умные глаза – это редкость. И высшая сексуальность мужчины отражена именно в таких глазах. Марина села в машину, откинув голову на спинку сиденья. Первая встреча состоялась. Если он заинтересуется незнакомкой, все пойдет по плану. Если нет, придется устраивать еще одну встречу. На этот раз используя Елизавету Алексеевну.